т е р л ю д и я первая. л е р Глуатон барабанил по столу кончиками пальцев, и этот звук изрядно действовал на нервы пятерки кураторов, что замерла, вытянувшись по стойке смирно перед массивным столом. Наследник молчал, доводя напряжение в помещении до взрывоопасного. Хозяин кабинета продолжал стучать и не опускать взгляд, пока даже самый невозмутимый из кураторов не начал заметно бледнеть. Только отметив эту деталь, ф а к т и ч е с к и правитель н а в и л ь т е р а з а г о в о р и л Прошло двадцать часов с момента теракта. Два десятка грёбаных часов. Тысяча двести проклятых минут. Семьдесят две тысячи бесконечных секунд. Не дай вам творец сказать, что хороших новостей нет до сих пор. Вышколенные, бесстрашные, лучшие из лучших стояли перед ним, и их т р я с л о нервной дрожью. Нет, никто из них не был трусом, но одно дело смотреть в лицо опасности и даже смерти, и совсем другое вызвать гнев своего вожака. Простые люди не способны понять глубину этого отличия. Оно ясно только перевертышам. Наследник демонстративно поднял палец над столом. Но прежде чем по кабинету вновь раздался требовательный стук, один из стоящих сделал шаг вперед. Это был мужчина лет тридцати, невысокий, худощавый, с очень умными глазами и лицом поэта в третьем поколении. Его звали Коттер, и его зверем была одна из разновидностей белок. Вена выдохнул куратор внешних связей. То Вена, аж з а с к р е ж е т а л зубами наследник. По неподтвержденной информации Австрия была очень заинтересована притормозить проект Ризва. Внезапно успокоившись, четко отрапортовал Котр. Они сами планировали дать старт похожему проекту, и их король, который предпочитает, чтобы его называли императором, буквально выходил из себя, что главенство в этой области за Навилтером. Продолжай. Голос правителя Вилфлиеса сух и без эмоционален. До меня дошла информация, что правящие круги Вены искали выход на Эшен. Так, в этом простом слове наследника слышалась неприкрытая угроза. Два моих о с в е д о м и т е л я не зная друг о друге, донесли эту информацию. Насколько мы можем им доверять? Увы, не насколько, честно отвечает куратор внешних связей. Прожженные сволочи, и скоты, родной клан продадут за гроши, но даже их потрясло содеянное Эшином. Европа боится прорывов куда больше, чем мы. Отпечаток Бремена так просто не забыть. Многие там буквально молятся на рыцари излома. Габсбурги! Шипит сквозь зубы л е й р г л у а т о н Харьки! Самозваные императоры! Я не верю, что Австрия готова начать войну с н а в и л ь т е р о м Они сейчас слабы. Но подобное в их стиле что тут скрывать? Загрести жар чужими руками, решить деньгами там, где другие платят кровью. Их почерк, харьки. Наследник едва сдержался, чтобы не плюнуть на чистейший пол. Коттер, никаких бумаг по этому вопросу, никаких аналитиков, только здесь и только словами. Принято. Я не верю, что эта поганая кровь так могла рискнуть. Не верю, но ты копай, копай, как никогда не копал. Есть. Куратор внешних связей сделал шаг назад и тут же вперед выдвинулся самый крупный из стоящих. Охрен, ведающий делами внутренних служб столицы. Город под контролем. Инциденты были, жертвы тоже, но все даже ниже с а м о й н и ж н е й из предполагаемых планок. Сколько? Сто сорок три человека и семь перевертышей во всем городе. И правда мало. Нет, наследник не усомнился в словах своего подопечного, но был искренне удивлен. Работаем. Финансовые потери даже ниже, чем последствия зимнего урагана. Отчет у вас в папке. Посмотрю позже. Охрен делает шаг назад? И его место занимает куратор криминального мира столицы. У меня нет хороших новостей. Склонив голову, произносит Алир. Сейчас пока тихо, очень тихо, но передел влияния грядет. Будет бойня, кровавая война на улицах. Она будет не сегодня, не завтра, но будет. Это факт, на который не повлияет даже успешное завершение расследования по теракту. Крысы потеряют на в и л ь т е р У них много кланов, и они многочисленны, но слишком многие объединились против них. Когда? Не могу сказать. Я недоволен тобой. Обычные слова, но от них куратор криминали тета стал как-то ниже и немного сгорбился. Виноват. Виноват, подтверждает наследник и отмахивается от Алира. Шаг вперед делает Тунг. Поиск на третьем мусо перерабатывающем ничего не дал. Отчет криминалистов у меня. Толстая папка опускается на стол наследника. Много косвенных улик, но ничего существенного и стопроцентного. Выявили работников, сотрудничающих с криминалом, но не более. Дальше эта нить теряется. Информация по Западу. Престол подтвердил, что этим делом занимается только Абель Дедес. По словам их представителя, если не справится он, то остальные тем более. Так вот чего стоит обещание престола помочь. Скрежет зубов наследника можно было услышать даже за массивной дверью. Не совсем мой повелитель, возражает своему в ы ж а к у Тунг. Абель Дедес, никто иной как стальной искоренитель. Он же умер сто пятьдесят лет назад, этот искоренитель. Взрывается л э й е р Глуатон. Нет, меня уверили, это правда. Абель темный адепт высокого ранга. Для них нет проблем в продлении существования, если будет достаточное количество жертв, конечно. Престол прислал лучшего из своих людей, и он был здесь до теракта, прошептал наследник в задумчивости. Приходил ко мне, сказал, что наблюдает за мной до теракта. Ко мне приходил двухсотлетний темный адепт, сам ж нет зверей, персонажи страшилок и сказок. которыми мамы пугают юных перевертышей, а лучший убийца на службе инквизиции без малого за два века. В какое дерьмо мы наступили? Молчите, не знаете? Я вот тоже не знаю. Где он сейчас? На пути в Рим. В самолете? Да. Ты уверен в том, что он на самолете сейчас? Голос наследника требователен. Три моих человека на борту подтверждают его нахождение в салоне. Я в н а д о в о л ь н ы й своей предусмотрительностью отвечает куратор клерикалов. Это ничего не доказывает при его т о возможностях. Больше не в моих силах. Внешне спокойно отвечает Тунг на вспышку агрессии со стороны правителя Навилтера. Ты прав. Верно оценив слова своего помощника, все же соглашается наследник. Отложим пока вопросы с коренителя. Продолжай. И дай мне наконец хорошую новость. Она есть у меня, поклонился Тунг, тем самым скрывая торжествующую улыбку. Эшен совершил ошибку. Видимо, они не ждали столь скорого прибытия группы боевых монастырей, и тем более, что место убийства Хёнга на Тучонга будет найдено столь быстро. Скорее всего, на месте убийства настоятеля остались какие-то улики, и Эшен решил радикально зачистить место преступления. Да, да, я знаю, самолет. Самоубийца за штурвалом. Ты докладывал. Не надо прилюдий. Благодаря оперативным действиям внутренней разведки и спецназа, помощи будто сорвавшегося с цепи Занкхема и способностям леди Майи, нам удалось выйти на группу, осуществившую угон самолета. В скоротечном боевом столкновении почти вся группа была уничтожена. Выдержав паузу, куратор клирикалов продолжил: почти, но не вся. Глава этой ячейки взят живым. Созидающий подтвердил принадлежность г л а в а р я к Эшину, ни к наемникам, ни к союзным кланам, а к основной ветви Эшена. Вы взяли крысу из клана Эшин живой? В голосе л е й р а Глуатона слышится плохо скрытое недоверие. У него была вшита ампула с ядом в воротник, но он промедлил секунду, прежде чем решиться на самоубийство, чем у в о с пользовалась Майя Грим. Увы, мои подчиненные перестарались. Крыса лишилась руки и половины зубов и сейчас находится в медикаментозной коме, но жива. Он у нас заговорит. Отдай его моим людям! Выступил вперед Алир, куратор криминала. У меня он заговорит точно. Отставить! Рыкает наследник. Это добыча Тунка. Только ему решать. Моя и Рока. Мы действовали в этой операции совместно. Хорошо, делайте с этой крысой, что хотите, но мне нужна информация. А как вы ее получите? Какие методы используете? Это не важно. Что ж, и правда хорошая новость. Где сейчас третья ладонь? Занкхэм находится в обители знаний, где ухаживает за с в о е й в и д я щ е й Там ж и Лау и Бао. А вот их следователь Нейн работает с моими людьми. Его способности просто неоценимы. Великолепный профессионал. С его помощью мы нащупали дополнительную нить следствия. Эшин очень спешил с угоном самолета и доставкой взрывчатки. Крысиные хвосты мы успели зацепить, прежде чем они их отрубили. Каковы наши потери при захвате группы э ш е н а Ноль. Это как? л э й р Глуатон даже не стал скрывать удивления. Майя Грим произнес куратор клирикалов одно имя, будто оно все объясняло. п р о д о л ж а й работать, я доволен тобой. Отступая назад, Тунг бросил взгляд превосходства настоящего немного с г о р б л е н о м Алира. Рок, наследник перевел взгляд на куратора Рейгов. Как прошла твоя встреча с рыцарями? Увы, мой сир, не так хорошо, как хотелось бы. Не веляй, говори прямо. Они отказались разговаривать. Что? Попросили перенести встречу и серьезные разговоры на более поздний срок, если точнее. Я не стал давить и согласился. То, что не стал давить, это правильно. Поддерживаю. Почесав подбородок, произнес фактически глава н а в и л ь т е р а Майя нашлась, и она, насколько я понимаю, полностью на нашей стране, рас помогала в операции с поимкой крыс. Я бы не был столь категоричен, с сожалением в голосе помотал головой Рок. Гибель друзей и наставника сильно изменила девушку. Она уже не доверяет мне, как раньше. Мы знали, что так будет, кивает наследник. После того, как мы говоря прямыми словами так облажались, было бы удивительно не изменить ее отношения. Ответь мне прямо. Рисв устоит? Вопреки всем прогнозам, которые предрекали развал или уход организации в тень, с большой вероятностью да. Вмешался какой-то неучтенный нами фактор, который перетасовал всю колоду. Рыцари полны решимости сохранить свою общность, но, судя по всему, желают пересмотра соглашения с замком. Неучтенный фактор, о с к а л и л с я наследник на эти слова. Как я ненавижу расплывчатые формулировки. Но о маэстро мы поговорим немного позже. Вначале о Крикси. Он правда из рода ласок. Да, до шестнадцати лет считался наследником корсиканской ветви, но у него не пробудился зверь, и он был лишён статуса, сбежал из дома. Впрочем, его и не искали особо. Так для проформы не более. По нашим сведениям, устроился юнгли на сухогруз и отбыл с к о р с и к и после чего долгое время мотался вольнонаемным матросом по разным судам. На данный момент является рейгом третьего уровня, входит в группу сильнейших рыцарей планеты. Так как был избран изломом для отражения пустынного прорыва, великолепно образован, по лучшим клановым методикам старого света, умен, амбициозен, красноречив, харизматичен. Подошедший до меня информации является ярым противником сотрудничества рыцарей и перевертышей, так как искренне ненавидит последних. Комплекс отвергнутого ребенка, сам того не ведая, Лейрглуатон повторил жест з а н г х е м а потирая себе виски. Но как бы он нас ни ненавидел, он стал открытым рейгом и принял гражданство Навилтера. ь Да, я получил бумаги от него, они уже подписаны. Насколько он большая проблема? Я присвоил ему оранжевый код. Оранжевый? Кто же тогда у тебя проходит под красным кодом? А, впрочем, не отвечай. Я знаю ответ. У наследника вновь заломило в висках. Продолжай. Несмотря на все сказанное ранее. Крикс поддается опосредованным методам контроля. Обучение обучением, но он пока молод, а в политике и интригах это ключевой недостаток. Он безусловно опасен, но с ним можно работать. Ты по-прежнему желаешь протолкнуть его на роль главы Ризва? Так как Майя совершенно точно и однозначно отказалась от этой роли, то да. Лидером Ризва должен быть открытый рыцарь излома, и выбирать-то по сути н е и с к о г о К тому же его выход и представление перед толпой сделали из него кумира. Популярность Крикса на данный момент даже выше, чем у м а й и Грим. Трудность в том, что он новичок в городе и пока не заработал достаточного авторитета в среде местных рейгов. Лидер Ризва ненавидящий нас – это не слишком? Ненависть ненавистью, но он разумен и понимает важность и пользу сотрудничества. К тому же с открытыми картами играть всегда проще. Когда твой оппонент хуже разбирается в игре, тем более он горит желанием отомстить Тешину за гибель своих, а без нас это будет сделать практически невозможно. Хорошо, продолжай работу в этом направлении, ты меня убедил. Что еще? Основная сложность не в нем. Мне кажется, что для нас не так принципиально, кто будет официальным лидером организации, и в этом главная проблема. Неважно, кто сидит на троне, если он только о звучит в а е приказы другого лица или является проводником его воли. Кивает на эти слова наследник, а затем переводит тему. Насколько другие рейги способны вести свою игру? В той или иной мере каждый, как и раньше, тут ничего не изменилось. Но всем нужны ресурсы, деньги, информация, прикрытие, поддержка. К тому же рыцари молодые и падки на популярность. Все это мы можем им дать и даём. Мы обещали им защиту и нарушили свое слово, мое слово. л е й р Глуатон поднялся со своего кресла. На мне теперь долг крови, на всех нас. В том, что Рисв пока стоит, нет ни капли нашей работы. Эти мальчишки и девчонки сами удержались на ногах. Повторю, сами. Резким движением наследник перепрыгнул через массивный стол и навис над куратором р е й г о в Я поясню. Его слова разбавлены звериным рыком. Если рис все же падет, а информация Котра о деньгах Габсбургов подтвердится, то я вынужден буду начать войну с Австрией, вынужден. А за вену вступится Париж, за него Мадрид, за Мадрид Лиссабон и так далее. Против нас о полчится почти вся Европа, плюс Япония, Тайвань, Бразилия и еще сон мелочи. У нас тоже много союзников. Делает шаг вперед куратор внешних связей. Русские княжества, скандинавские ярлы, Стамбул и Карфаген. Клерикалы Запада не поддержат Европу, а монастыри будут за нас. За монастырями выступит китайские царства и их союзники. Да, поддержат. Но вы все понимаете, что это означает? Это будет мировая бойня. Первая по-настоящему всеобщая война. Перестав рычать, наследник сделал шаг назад и присел на кромку стола. Если же р и с в устоит, то тут совсем иной расклад. Война становится необязательной, мы не потеряем лицо и сможем затребовать такие компенсации и преференции, что эти харьки лет двадцать будут работать только на нас. Ты понял, Рок, что стоит на к о н у Да, мой сир. А теперь, когда ты понял, выкладывай плохие новости, сир. Что удалось узнать по маэстро? Тунг провел с ним больше времени. Рок отступает. Если позволите, сир, вперед вновь выходит куратор клирикалов. Излагай. Он производит очень двойственные впечатления. Если его не слушать, а просто наблюдать, то обычный немного дерганый импульсивный юноша. Это не скрыть от опытного взгляда и не подделать. Максимум восемнадцать. Но стоит открыть уши и закрыть глаза, отрешиться от юношеского пусть и измененного закрытым шлемом голоса. Как все меняется! Четкая речь, вопросы с двойным о т о и тройным дном, умение слушать и слышать, причем слышать даже несказанное явно, примата ограничивающее с наглостью там, где оппонент не ожидает, умение сказать четкое и однозначное нет в глаза любому, невзирая на авторитеты. Прирожденный дипломат, опытный манипулятор, лидер, который не любит быть на виду. Повторю, опытный манипулятор. На уровне Котра, насколько я могу судить, брови наследника взлетели в з н а к е удивления. Это не талантливый юноша, это человек, прошедший огонь в о д у и медные трубы, лично прошедший, получивший великолепное образование жизнью, понимающий чужие культуры на лету. Он же мог уйти в излом в любой момент, но держал лицо, играя на одной площадке с Занкхемом, причем он играл с о з и д а ю щ и м на равных или... даже переиграл его, но тут не уверен, что маэстро, что з а н г х э м куда лучшие дипломаты, нежели я. Ты выбран для работы с сенсами не за таланты в дипломатии, а потому, как другие твои качества позволяют одаренным не чувствовать в тебе угрозы. Этими словами наследник поддержал своего человека. Выводы: большинство работ наших аналитиков следует выкинуть. Я готов поставить свой хвост, что он реинкарнат. Причем поведение созидающего в разговоре с маэстро подтверждает мои выводы. Если к майе г р и м з а н г х е м обращался на ты или мис, то к нему исключительно на вы или как к мастеру. Все же худший вариант, да? Глубоко вздохнул наследник, прикрыв глаза. Добавлю к словам Тунка: не делая шаг вперед, произносит рок. Абель Дедес, папский легат, стальной искренитель, о когда увидел маэстро, опустился перед ним на одно колено. Поправка вмешивается Тунг. Он опустился на одно колено перед маэстро и Майей. Возможно, он так приветствует всех р ы ц а р е й Излома. У нас нет по этому вопросу никакой информации. Искренителя о и его реакции не учитываем. Отмахивается наследник Навилтера. ь Он слишком непонятен, и ни мы, ни какие аналитики не сможем достоверно просчитать, что в голове у столь древнего и тем более темного создания. Фактически глава страны поднялся и окинул всех взглядом. Итак, приоритеты. Начнем с тебя. Лейр Глуатон не успел договорить. Высокие двери распахнулись, и без доклада в помещении вошел, подпрыгивая от нетерпения, молодой человек лет двадцати пяти. Если приглядеться, то легко можно было бы найти несомненное сходство черт у вошедшего и хозяина кабинета. Не обращая внимания на замерших по стойке с м и р н о кураторов, молодой человек подбежал к столу. л э й р ты только посмотри! С этими словами он попытался запихнуть в руку наследника пачку бумаг с какими-то формулами и чертежами. Я, кажется, решил ту задачу. Это надолго. Голос н а с л е д н и к а изменился, когда он обратился к вошедшему, стал намного мягче. Я за час объясню честно. Вы слышали? Хозяин кабинета повернулся к кураторам. Свободны. Через час, через полтора часа вновь ко мне. Даже если на дворец будут падать бомбы, даже если Ад развернется под ногами, он, Лерглуатон, найдет время для своего младшего брата. Это обещание он дал стоя над кроватью умирающего мальчишки много лет назад, и даже когда тот выжил, свое слово наследник никогда и не думал брать назад. Интерлюдия вторая. Чистое белоснежное помещение без окон отлично освещено. Мощные потолочные лампы разгоняют даже самую незначительную т е н ь Бесчисленное число колб, мензурок, реторт и прочих лабораторных принадлежностей плотно заставляют многочисленные стеллажи. Приборы от печей высокого давления и микроскопов до вакуумизаторов. Если бы н и одна деталь. то это место можно было бы принять за хорошо оснащенную химическую лабораторию в каком-нибудь престижном университете. этой деталью являлись останки человеческого тела, лежащие на столе в центре помещения. насвистывая какую-то веселую мелодию около трупа стоит молодая красивая женщина в одном защитном черном переднике на голое тело. насвистывает и работает скальпелем. Отрезав часть сердечной мышцы покойника, красавица опускает ее в фарфоровую чашку с каким-то раствором и вглядывается в начавшуюся бурную реакцию. Судя по выражению ее лица, она явно недовольна результатом, но гнев не портит ее внешность, скорее наоборот, придает ей особенный опасный колорит. С тихим шипением раскрываются створки герметичного шлюза, впуская в лабораторию мужчину среднего роста и телосложения. Его внешность вполне о б ы ч н а Пройдешь мимо на улице и вообще никогда не вспомнишь о нем. Каштановые волосы, короткая прическа, нос немного с горбинкой, ничего выделяющегося. На вид ему можно дать как 25, так и 35 лет. Слишком размыта и н е о п р е д е л е н н о граница. Одет он в простую красную футболку без принтов, спортивные шорты и серые кроссовки в данный момент закрытые прозрачными бахилами. Не садись на свободный табурет, гость п р о и з н е с Ты получила то, что мне нужно. А вот голос мужчины выделяется, глубокий, требовательный, властный. Нет, красавица вовсе не смущена тем, что мужчина откровенно п я л и т с я на нее. Наоборот, едва заметным движением тела повернулась в более выгодном ракурсе, в таком, чтобы передник закрывал и дразнил. Так сделай. Гость приподнимает губы, и видны острые нечеловеческие клыки. Вы можете требовать, приказывать, рычать. Последний глагол дама произнесла с явной издевкой. Это ничего не изменит. Вы просили дюжину порций и предоставили под них материал. Я вам сделала восемнадцать. И что? Вместо благодарности она отвлеклась, отрезав новый кусочек от трупа и бросив его в свободную чашку. Только выполнив эти действия, продолжила говорить. т р е б о в а н и я еще? Так вот стена Ада не одна, их целых четыре, мой патриарх. Поговорите с ними. Честно, эффект будет точно такой же, то есть нулевой. Ты забываешь свое место, ведьма. Вот не надо снова. И я и вы прекрасно понимаем. Без вас не будет меня, без меня не будет вас, всех вас. Ты! Рык из уст мужчины перерос в шипение. Я вскинула голову красавица и отложив скальпель, провела ладонью по своим волосам. У вас есть что сказать еще, мой патриарх? Мужчина бросил взгляд на труп, потянул носом и немного изменился в лице. Сочувствую. Да, бросьте, не верю. Вы никогда не любили Леонида. Тем не менее, он ваша кровь и плоть, внук был. Вы все вы о б р а т н и е я имею в виду, слишком много значения придаете кровным узам. Кровь ни что. Человека определяет не род, а способности. Ты просто забыла. О нет, я помню, возразила красавица на этот выпад. Нам нужна защита от этих отбросов. То, что ты приготовила, позволяет только умереть с честью, а не быть жертвенным бараном на бойне под призрачными и невидимыми мечами. Нам нужно средство, и ты его обещала. Обещала? Не возражает хозяин к а л л а б о р а т о р и и Но алхимия не точная наука, это искусство. Зато она облизнула губы. Теперь я знаю, что мне необходимо. И что же? Принести печень творящего, как это потребовала твоя прабабка пять столетий назад? Потребовала, получила и спасла самого великого из патриархов нашего клана от верной смерти. д а р о в а в ему вторую молодость. Это был равный обмен. Равный, нехотя признает глава клана э ш е н Но что ты можешь нам дать сейчас? Как насчет выпустить ваших внутренних зверей в то, что они называют изломом? Мужчина закрыл глаза, задумался, а затем улыбнулся искренне и немного предвкушающе, после произнес: И для этого не потребуется печень творящего? Нет. Мне нужен Рейк. Мы тебе уже доставили одного, и заполучить его было не просто. Рыкнул о б е р т и н т о был слабый, только инициированный дурак, что засветил свои способности на людях. Немного наркотиков в питье, и вы взяли его тепленьким. Не такая и трудная операция была. Что тебе нужно? Не скрывает своего раздражения перевертыш. Сильный, опытный, в полном сознании. с чистой без наркоты и прочего кровью. В сознании, Рейк, ты в своем уме, ведьма. О, я в ясном разуме и вообще чувствую себя превосходно. Темный адепт ветвиллии и потянулась, демонстрируя правдивость своих слов через великолепные формы тела. Может, все же печень творящего или сердце? Нет, Рейк живой в сознании. Вообще-то мое предложение о сердце творящего было сарказмом. Сейчас не те времена. Я поняла ваш сарказм, мой патриарх. И тем не менее вы хотите средства? Да, предоставьте мне материал, и оно у вас будет. Ты, да, я гений, и я это знаю. Спасибо, что и вы наконец заметили этот неприложный факт. Я не это, но тут мужчина понял, что над ним просто издеваются и замолчал. Нет, твои запросы невозможны. А если я предоставлю вам возможность блокировать выход в излом, р й г у г л а в а крыс всерьез задумался над этим предложением. Блокировать? А всем не можешь? Я всего лишь ведьма. С сожалением пожимает плечами красавица. Только одному и то на время не более суток. Впрочем, я не знаю еще, как это сделать. Но чую, это реально. Не знаешь, но требуешь почти невозможного. Почти? Ее улыбка способна растопить лед даже на Северном полюсе. Мужчина развернулся. И подошел к шлюзу, но прежде чем покинуть лабораторию, сказал: "Я найду на тебя управу, Анабель. Когда-нибудь, но найду. Когда найдете, обязательно приходите, мой патриарх. Да и просто так приходите." Улыбка ведьмы была вполне искренней, но перевертыш ее не увидел, покинув помещение. Проводив взглядом о б о р о т н я Анабель вновь взяла скальпели и склонилась над трупом, над телом своего внука. Впрочем, она никогда не питала к нему особых чувств. Слишком слабый, как и все о даренные мужчины в ее роду. Например, этот едва смог заблокировать предвидение созидающего, да и то при этом так п е р е н а п р я г с я что умер. Слабак. Она искренне не понимала, как таких можно жалеть. Второй ее внук немного сильнее, и она даже почувствует небольшую досаду, когда тот умрет. А он умрет, ибо это уже запланировано, как и несколько взятых под крыло клана темных одиночек. Впрочем, они не важны. Иное дело ее внучка Катрин. Да, совсем молода, но какой талант! Вот о ее н е о ж и д а н н о й п о т е р е ведьма и правда бы сожалела. Новый опыт снова получился неудачным, но это не сильно расстроило женщину в переднике на голое тело. Она знала, надо просто подождать, подумать, и решение придет. Отложив скальпель и отодвинув лабораторную посуду, она б е л ь села на высокий табурет, сложила руки. А ее взгляд затуманился легкой дымкой размышлений. Нет, ведьма не думала в этот момент о алхимических преобразованиях. Ее мысли были направлены в другое русло. Все же иногда жизнь подкидывает настоящие откровения, мелькнуло в ее голове. Потребовалось погибнуть почти все й г л а в н о й ветви. Нелепо погибнуть от того, от чего нет защиты, от прорыва. Чтобы впервые за почти полтора века место патриарха клана занял по-настоящему достойный. Если бы кто-то сейчас увидел усмешку на губах ведьмы при этой мысли, то рисковал бы получить разрыв сердца. А ведь на этого мальчишку, которому на момент трагедии исполнилось всего тридцать четыре, никто не обращал внимания, никто, в том числе и она сама. Четвертый сын главы рода уже одно это ставило крест на любых его возможных п р и т я з а н и я х на патриаршество. Так, помимо этого, характер т р е н ч и казался совсем неподходящим для роли главы: слишком р а з н у з д а н н ы й слишком эмоциональный, слишком порывистый, слишком себе на уме. Очень много слишком. Даже после трагедии, когда он стал единственным полноправным наследником старшей ветви клана, не раз звучали голоса тех, кто считал его недостойным. Кто требовал смены правящей ветви и где они сейчас? Те, кто требовал, вот-вот. Юноша изменился, повзрослел за один день, стал мужчиной, жестким, сильным, коварным, ничего не прощающим, как и полагается настоящему королю крыс. А главное, он проявил недюжинный интеллект и поистине крысиную изворотливость. Когда Абель находилась в хорошем расположении духа. то она могла признать даже самой себе, что интеллект Тренча не уступает помощи ее почти гениальному разуму. И правда, кто бы мог подумать, что ветв ь четвертого сына окажется тем, что нужно для спасения клана, подкошенного столь глобальными, как кадровыми и так и финансовыми потерями. А ведь у него есть сын, который тоже растет очень и очень умным мальчиком, настолько самостоятельным, что ему отведена немалая роль в большом и коварном плане. И не только отведена, но и выдано собственные задания, и это в его-то годы. Вспомнив о мальчишке, она был ь в который раз покатала в голове мысли, а не свестили наследника с ее Катрин. И чем дольше она думала над этой темой, тем больше ей нравилась эта затея. Катрин с сыном, а она с отцом. Ведьму давно привлекала в мужчинах только одно, и нет, не власть, не деньги, не влияние, не внешность, не харизма. Она западала только на интеллект. А мужчина умнее Тренча ей встречались очень и очень давно, так давно, что она уже успела забыть их имена. Тем более в этот раз она явно угадала с изменением тела. Темная одаренная чувствовала, видела, как тянет к ней Тренча, и как тот сдерживается, находясь рядом с ней, только невероятным усилием воли. От этого и проистекает его злость на нее, злость, граничащая с ненавистью. Как жаль, что эту внешность придется скоро менять, так как ее настоящая хозяйка завтра не справится с управлением своего авто на горной дороге и погибнет. Так, по крайней мере, будет звучать официальная версия. Впрочем, со смены облика можно и подождать. Косметика, правильно наложенный макияж, небольшое изменение в походке и никто уже не соотнесет ее внешность с той, что скончалась так трагически и несвоевременно. Алхимический дар ветви Лилии позволял не только продлять свою жизнь за счет чужой энергетики, но и при определенных ритуалах изменять тело и ауру адепта под внешность реципиента. Конечно, в результате подобного тот, кого копировали, не выживал. Да и само копирование было возможно только если реципиент был по телосложению, росту и весу похож на темного проводящего ритуал. Этот дар один из двух краеугольных камней в основании выживания клана Эшен. выживания в полной тени. Сделав очередной виток мысли мастера алхимии, в который раз за последние месяцы вернулись к плану, и снова она восхитилась его красотой, коварством и проработанностью. Нападение на р и с в у д а ч н о е н а п а д е н и е что немаловажно, не только заткнуло ш е п о т к и о несостоятельности нового главы Эшена, но и изрядно поправило финансовое положение находящегося на грани банкротства клана. настолько п о п р а в и л а что в деньгах они теперь не будут знать недостатка долгие долгие годы. Многие хотели притормозить на в и л т е р многим постепенное возвышение росомах давно как кость поперек горла. Пять независимых друг от друга предложений получил клан и три из них принял, причем никто из нанимателей не знал о существовании других и каждый заплатил и заплатил не просто много, суммы были по-настоящему космическими. Изящно проведенная операция, хитрая и подлая, потому как все, что нашли следователи, приведет их в тупик. Никакой анализ отравляющих газов не даст полной картины, потому как газ был просто отвлечением, а не реальным убийцей рыцарей Излома. Рейгов убила алхимия, а газы нужны были только для того, чтобы з а м е с т и следы темного искусства. Ничего, пусть копают, пусть сломают головы и тратят лабораторное время. Анабель даже прищурилась от удовольствия. Ее и правда веселило то, что будущие жертвы сами привели ее к себе в дом, сами показали все и сами же по сути убили себя того неведая. Ведьма находила эту ситуацию очень забавной. Это был внешний план, куда более подлый, чем кажется на первый взгляд. Ведь если кто-то попытается выйти на анонимателей, то пойдет по ложному австрийскому следу, пойдет и найдет доказательства, если будет усердно копать. Настоящие, неподдельные доказательства, потому как Габсбурги действительно хотели нанять Эшен для устранения Ризва, чтобы их аналогичный проект стал единственным. Хотели и даже запрашивали и обсуждали, но отказались в последний момент. Кинули Эшен трусливые х о р ь к и и за это они заплатят. Это был план внутри плана, но все это было не более чем отвлечением. Основным настоящим планом, спрятанным внутри плана, который внутри внешнего плана, было иное. Главной целью было уничтожение Эшена, а точнее убеждение основных мировых игроков, что их давний и изворотливый враг в этот раз по-настоящему уничтожен. Убеждение, основанное на фактах и железобетонных доказательствах. Только она и Тренч знали все пути. Никто больше не был посвящен в детали настоящего плана. Этот проект стартовал сегодня. Люди наследника и даже группа монастырей клюнули на якобы поспешное заметание следов и заглотили наживку вместе с крючком. Да так заглотили, что не вырвешь. Что же, пусть тянут эту удочку. Именно на этом и строится расчёт. Многократно продублированный расчёт. Да, в плане подобного уровня сложности всегда будут несовпадения и нестыковки. Он всегда будет требовать постоянной корректировки. Как, например, ее ошибка в алхимических расчетах, не позволившая создать необходимые для финальной стадии плана средства. Но это просто помеха, устранимая помеха. Главное знать, что делать, когда случается ошибка, и она знала. А в том, что тренч найдет сильного рейга и доставит к ней ведьмы, не сомневалась. Тем более время в данном случае терпит. Она может ждать и месяц, и два. К тому же новый глава сделает все, что она скажет. Слишком он боится и с к о р е н и т е л я не может его просчитать, и единственная его надежда на нейтрализацию этого врага – это она, Аннабель. Ведьма расслабленно потянулась на табурете. Ее как раз темный инквизитор почти не волновал. Она уже без малого полтора века вела с ним забавную игру в кошки-мышки, забавную в том смысле, что кошка вообще не знала о существовании мышки. Десятки раз она переигрывала и с к о р е н и т е л я переиграет и в этот. Да, по силе Абель превосходит ее, но она умнее и на ее стороне алхимия. Прежде чем вновь взяться за скальпель, ведьма поднялась, выпрямилась и бросила взгляд в зеркало. Да, в этот раз она и правда угадала с внешностью на все сто. Подмигнув своему отражению, довольная ведьма взяла в руки инструмент и склонилась над телом. Темный адепт р е з а л а тело своего внука на реагенты, а за ней бесстрастно, как и подобает, повторяла все движения о т р а ж е н и я в зеркале, отражение, в котором некоторые без труда узнали бы девушку по имени Диана. Диана Хорн.